Глава одиннадцатая. Ангелина. Сегодняшний день начинался так прекрасно и завершается просто ужасно. Давно я не испытывала такой глубокой досады. Алекса и меня увезла полиция. Его за превышение скорости, а меня... Меня зачем-то тоже попросили проехать с ними. И я поехала. Букет лилии забрала с собой. И посадили нас в разные машины. Я ничего не понимаю. Ну. Даже если он превысил немного скорость, зачем задерживать? Обычно выписывают штрафы, отпускают. Но вскоре все становится на свои места. Капитан отделения, имени которого я не запомнила, записывает все мои данные. Полное имя, дат рождения, где прописано, где проживаю фактически, номер телефона. Пришлось даже сказать, где учусь, на каком курсе и факультете, и где работаю. Ощущаю себя преступницей, хотя ничего не совершила». На вопрос служителя закона «Кем мне приходится Демидов Александр Владимирович?» Пожимаю плечами и честно отвечаю «Просто друг». «Просто друг, который подарил вам дорогой букет?» Хмыкает капитан, чем злит меня. Трясу головой. Раздраженно вздыхаю и интересуюсь. Собственно говоря, в чем меня обвиняют? И в чем таком серьезном обвиняют Демидова? Теперь за небольшое превышение скорости производят арест? Вздергиваю нахально одну бровь хотя внутри все внутренности от страха скручиваются в тугой узел. Мне страшно. За себя, за Алекса. «Вас, гражданка Егорова, мы ни в чем не обвиняем. Просто сопоставляем факты по делу», — насмешливо отвечает мужчина. «Я в полном недоумении. Какие факты?» «Вы ни одного вопроса не задали по теме», — произношу удивленно. «И какое еще дело? В чем вы обвиняете Александра Владимировича?» Капитан всего на миг тушуется и не успевает ответить, как вдруг двери резко открываются, и при виде входящего застываю в откровенном шоке. «Ты?» Выдыхаю с полным отчаянием. «Господи! Да этот Данте! Мент!» «Теперь все понятно». «Вечер добрый, ангел». Усмехается он какой-то очень недоброй усмешкой. «Хотя с чего это он добрый, правда?» Смотрит на меня пристально, многообещающе, зло. Вскакиваю со стула и, глядя на капитана широко раскрытыми от ужаса глазами, указываю пальцем на Данте и практически кричу. «Капитан, этот человек преследует меня! Это ведь он! Он сделал так, чтобы меня и Алекса задержали! Он опасен для меня, и я боюсь!» Мой запал угасает, и я осекаюсь, когда мужчины начинают негромко смеяться. «Гражданин Данилов, вы что же?» «Переквалифицировались в преследователя юных красавиц?» смеется капитан. «Я ни черта не понимаю». «Дожил, меня уже преследователем считают», наиграно, печально произносит Данте. «Данте». «Данилов». «Я вдруг вспоминаю эту фамилию». «Данилов Денис Александрович». «На это имя был сделан заказ дорожек. Это он в тот вечер выкупил весь клуб». Моргаю, хмурюсь и злюсь. Сжимаю руки в кулаки, но спокойно спрашиваю, едва сдерживаясь, чтобы не утратить контроль и не закричать на него. Так ваше имя Данилов Денис Александрович? Ты даже не представился девушке? встревает капитан. дант кивает. Да, это мое имя. А Данте? У каждого человека есть второе имя, прозвище или позывной, улыбается он мне. Я тебе обязательно расскажу историю своего второго имени и.. «Спасибо. Предпочту оставаться в неведении, обрывая его ледяным тоном. Смотрю на капитана и интересуюсь. Вы закончили со мной?» «Да, Ангелина Геннадьевна, мы закончили. Дан, ты можешь забирать девушку?» «Что?» «Не надо меня забирать! Рявку я и с ненавистью смотрю на...» «Данилова. Перевожу взгляд на капитана. А Демидов Александр Владимирович, что с ним?» «Ты так волнуешься об этом сосунке?» «Вдруг с угрозой в голосе шипит мой кошмар. Скажи, ангел!» «Данте!» — поднимается капитан, хмурясь. «Интуиция мне вдруг подсказывает, что лучше не говорите этому психу правду, ибо последствия именно для Алекса будут самыми отвратительными. Он обещал подвести меня. Вру я, хотя с чего вру, отчасти так и есть. Я просто не знаю этот район, придется такси брать». Данилов вмиг успокаивается. Черты лица, что заострились, смягчаются и расслабляются. На губах вновь играет усмешка. «Я сам тебя отвезу». «Не надо!» «Тут же сопротивляюсь я. Сама справлюсь. Или Алекса сейчас отпустят, и он отвезет». С мольбой в глазах смотрю на представителя закона. Мне необходимо знать, что с Алексом, что с ним будет. Может, уже стоит звонить его отцу, чтобы спасал сына? Этот ненормальный «то ли Данте, то ли Денис» От моих слов вновь заводится и сжимает огромные ручищи в кулаки. Рычит, будто передо мной зверь, а не человек, и я вздрагиваю, отшатываюсь. Капитан говорит быстрее, чем происходит хоть что-то. Гражданин Демидов задержан на сорок восемь часов, это раз. И два, его автомобиль все равно на штрафстоянке. Все ясно? Да, произношу нервно. А ты, толкает он в грудь Дениса, угомонись, сейчас же, ты ее пугаешь. Мужчина тут же прекращает вести себя точно буйно помешанный и говорит резко, рвано, как-то надломленно: «Идем, я отвезу тебя и прошу тебя не трясись, я тебя не обижу». «Мне совершенно не хочется идти с этим психом. С мольбой смотрю на капитана, но тот лишь разводит руками, мол, прости, детка, ничем не могу помочь». «Неужели этот Данилов Денис старше по званию? Кто он? Подполковник?» Полковник? Генерал?» Обреченно вздыхаю и трясущимися руками беру и надеваю парку, застегиваю ее под тяжелым взглядом блондина, потом беру рюкзак и букет лилий. «Веник оставь», — приказным тоном заявляет мужчина. «Еще чего?» Упрямо прижимаю лилии к себе, но вдруг Данта Денис вырывает цветы из моих рук и самым бесстыдным, наглым и варварским способом ломает их и сует в мусорную корзину». У меня сердце пропускает удар. «Это был мой букет!» Произношу вдруг дрогнувшим голосом. В горле образуется тугой ком, на глаза наворачиваются обжигающие предательские слезы. «Мне впервые в жизни подарили цветы, а вы... Как вы... Как ты посмел?» «Нет, нет, нет, не хочу плакать, только не при нем. Впервые в жизни?» Смеется он. «Я же притащил тебе огромный букет белых роз, а ты...» «Ты заявила, что у тебя аллергия на все цветы. Ты не ангел, ты маленькая лгунья». «Да как он вообще смеет?» «Мне хочется врезать ему со всей силы, чтобы в его тупой башке зазвенело, перед глазами звезды появились, и чтобы от моего удара он воздухом подавился, чтобы к моим ногам свалился и от боли хрипел». «Псих, варвар, сволочь! Ненавижу тебя!» Выпаливаю яростно, замахиваюсь и со всей силой даю ему пощечину. Да такую хлесткую и сильную, что рука тут же вспыхивает болью. К моему сожалению, я только себе руку отбила, а его голова даже не дернулась. И к моим ногам он не падает, и от боли не хрипит, и даже дышит обычно. Гад! Миллион раз пожалела, что именно в тот день и час я вошла в кафе. Добавляю я истерично. Слезы уже рекой текут по щекам. Со злостью смахиваю их и вылетаю из кабинета. Сердце клокочет уже не в груди, а где-то в горле. Злость рвет и будто бритвой раскурочивает меня изнутри. Ярость. Она такая дикая, обжигающая. Я иду быстро и дышу, как загнанный зверь, рвана, хрипло. На ходу оборачиваюсь и вижу, что он идет за мной. Поворачиваю по коридору направо, но Данте вдруг глухо говорит у меня за спиной. «Налево, ангел. Выход там». Резко поворачиваю в другую сторону. Выхожу из участка, глотаю ртом вечерний воздух и чего то не могу остановить поток слез. Руки трясутся. Этот гад довел меня. Разгон всего несколько секунд, и я уже готова впасть в истерику. Да что со мной? Я ведь никогда не была психичкой и истеричкой. Иду куда-то вперед, не разбирая дороги. Возьму такси и уеду скорее домой. По дороге позвоню куратору, он знает телефон ректора. Пусть расскажет, что его сын задержан. Это ведь из-за меня. Чувствую, что из-за меня. Этот Данте... Денис, он же больной. Боже, во что ты меня втянул? Хочу остаться одна, хочу тишины. Ангел, я отвезу тебя. Снова говорит он, следуя за мной тенью. Резко останавливаюсь и спиной ощущаю тепло Данте. Он так близко, что могу голову откинуть и коснусь его тела. Черт, как же сильно он меня бесит. И как сильно волнует. Пожалуйста. «Оставь меня в покое», — говорю устало и непроизвольно всхлипываю. И снова иду, но уже быстрее в надежде, что Данте услышит меня и все-таки оставит в покое. И как назло, небо вдруг решает закончить этот день совсем мрачно. Черную бездну над нами в один миг рассекает яркая вспышка молнии. Раздается оглушающий гром, и с небес падают тяжелые капли. Будет ливень, а я зонт оставила в машине Алекса. Ангел. Слышу тихое, как легкое дуновение ветра и очень-очень нежное. «Прости меня за грубость. Прости». Останавливаюсь и оборачиваюсь. «Зачем ты так со мной?» Спрашиваю его, действительно не понимая, что этому человеку нужно от меня. «Это твое какое-то ненормальное развлечение?» Он прячет руки в карманы куртки, подходит ко мне совсем близко и произносит. «Ты не развлечение, ангел». «Ты просто моя. Вот так просто. Понимаешь? Вот так просто?» Повторяю его слова и качаю головой. «А я?» «Меня?» Почему не спросил? «Хочу ли я быть твоей?» Мой ответ? «Не хочу». «А как хочешь? Скажи мне». Произносит он мягко и очень осторожно, словно боится меня спугнуть. «Да уже поздно, я видела его реального, и этот зверь мне не по душе». Данте заглядывает мне в глаза своими нереальными голубыми безднами и ждет. Быть может, при другом его поведении, и красивом ухаживании, нормальном, человеческом, а не вот этим, варварским, ты моя и точка, я стала бы его. Быть может. Едва эта мысль проносится в моей голове, как вдруг на нас обрушивается дождь, точнее, ливень. «Бежим», — говорит он и берет меня за руку. «Не хватает, а именно берет». Морщусь и сжимаюсь от холода и бегу за ним. Он открывает мне дверь и помогает забраться в высокий джип, садится потом сам и включает печку. Запах Данте, точнее Дениса, в машине особо концентрирован, он забивает мой рот и нос. Его запах темный, терпкий, но свежий, с горчинкой кожи и дерева. Сразу трудно дышать. Мне кажется, я сейчас вся пропитаюсь его запахом и унесу его с собой. Вот же черт! Обнимаю рюкзак, словно он моя защита от мужчины, и отворачиваю голову к окну. Смотрю на дождливый вечерний город и молчу. Денис тоже молчит. Но я кожей чувствую его напряжение, его желание заговорить, но он держит себя в руках. Хоть за это ему спасибо. Он включает радио, и салон наполняет какая-то грустная и очень трагичная иностранная песня. «Ты подарила мне крылья, а потом вырвала их». Ты похитила мое сердце и оставила после себя пустоту. Ты похитила мое сердце и заменила его на холодный гранит. Ты пробила мою броню, но я по-прежнему люблю. Тебя люблю. Кашусь на мужчину и вижу его профиль. Красивый, сильный, как с картинки. Я такая дура. Лишь когда он подвозит меня точнехонько к подъезду, вдруг соображаю, что адреса ему не называла. «Ты знаешь, где я живу», — говорю, усмехаясь. «Это не вопрос, это утверждение. И голос мой как-то обиженно звучит. Знаю, ангел», — вздыхает Денис. «Не называй меня так, — кривлюсь я. Я не ангел». «Это уж я сам решу», — улыбается он и помогает мне выбраться из машины. Небо больше не обрушивает на наши головы свой гнев. Моросит небольшой, но колючий и холодный дождь. Он открывает двери моего подъезда своим чиповым ключом, и сей факт... «Пренеприятно» вводит меня в ступор. Денис смотрит на меня выжидающе. «Передумала идти домой?» — улыбается он. «Могу забрать к себе. Думаю, тебе понравится». «Нет!» — отвечаю решительно и вхожу в подъезд. «Сразу перекрываю ему дорогу и спрашиваю со всей строгостью, на какую сейчас способна. Откуда у тебя ключ от моего подъезда? И от квартиры тоже есть?» «Есть!» — говорит он все с той же, чуть насмешливой улыбкой. Я начинаю лихорадочно прикидывать план действий, но в бьющийся в истерике мозг ничего толкового не приходит, кроме как убийство Данте. поднимая взгляд на него и судорожно говорю. «Зачем? Ты решил меня свести с ума?» Его лицо становится резким, улыбка исчезает. Глаза уже не голубое небо, остальная хмарь. «Ангел, идем в квартиру и поговорим», — произносит он тихо. Но мягкость его голоса меня не обманывает. Я вздрагиваю, потому как понимаю, что нет ничего мягкого в его словах, как и в его глазах. Он как затаившийся хищник, только и ждет удачного момента. Я не хочу, говорю тоже тихо. Не сейчас. Провожу рукой по влажным волосам и закрываю глаза. В теле ощущаю слабость и вековую усталость, словно мне уже тысячи лет. Вдруг меня покачнуло, Но Денис удерживает, а потом и вовсе к себе прижимает. Большие и сильные руки обхватывают мою талию. И я вдруг понимаю, что мне, черт побери, нравится. Нравится быть прижатой к этому ужасному мужчине. Нравится его запах, нравится все. Но мне не нравится, что мне нравится. Упираюсь ладонями ему в грудь, чтобы отпустила от чего-то хриплым голосом говорю. Я устала. «Хочу спать». «Хорошо», — говорит он тоже хриплый, «сам ведет меня в мою же квартиру. Я уже ничему не удивляюсь, когда он достает ключ от моей двери и открывает ее. Входит как себе домой, помогает мне снять парку, кеды, а потом произносит, стоя в дверях. Утром я приеду, и мы поговорим». И уходит, заперев за собой двери своим, мать его, ключом. Смотрю на двери очумело, словно у нее выросли уши. Потом трясу головой и зло шиплю. «Да нахер все пошло?» Быстро раздеваюсь и иду в ванную. Здесь раньше была только душевая, но я так сильно люблю ванну, что скопила немного денег и купила, поставила небольшую чугунную. В ней не удается вытянуть ноги, можно сидеть лишь согнув их, но для меня это все равно счастье. Набираю полную ванну горячей воды с ароматной пеной и медленно в нее погружаюсь. Лежу долго и думаю. Думаю не об Алексе, а о Данте точнее Дениси, Этот человек действительно опасен. У меня есть ощущение, что он знает обо мне все, даже то, чего я сама не знаю. Еще он притягателен. При достаточно горячей воде в ванне у меня бегут мурашки по коже. Мне необходимо выпить что-то крепкое, иначе мой мозг перегреется от стресса, мыслей, переживаний. Когда вода остывает, выбираюсь из ванны и, просушив немного волосы полотенцем, я вдруг вспоминаю что хотела позвонить куратору и сообщить об Алексе, чтобы он передал информацию его отцу. «Господи!» Хлопаю себя по лбу и хватаю телефон. Я так сильно погрузилась в свои переживания и мысли о Денисе, что напрочь забыла об Алексе. «Какая же я дрянь!» «Алло, Ангелина?» отвечает куратор и очень удивлен моему позднему звонку. «Здравствуйте, куратор. Я по делу. Это срочно».